Мгновение на плывшем воске были различимы слова: "Благодарю тебя, прислужница Набусарда. Если ты поклонишься от меня дочери Гамадана, она мне дороже всего на свете". Мир нынче хили. Так опустила голову. Глубокие морщины покрыли её лицо, изменив его до неузнаваемости. Теперь оно напоминало кору старого дерева, утратив всё своё обаяние и мягкость. На него было страшно смотреть. Рабыня гнала от себя черные мысли, но глухое подозрение все не оставляло ее. А что, если дочь Гамадана пособница у стиги? Как объяснить ее поведение? Зачем пришла она в этот дом, если он ей так ненавистен? Так и не находила ответа. Двинулась была к двери и вернулась обратно. Наконец решилась и вышла. Вскоре рабыня вернулась в сопровождение Гедеки. Она была встревожена и просило поступить с нанай по своему усмотрению. Глаза скульптора ласково смотрели на слушаниц. Он явился с решимостью высказать нанай всё без утайки. Он попросил Теку оставить их и спокойным шагом приблизился к Нанай, взяв её за плечи, где так сказал: "Я не верю, что ты отдаёшь себя отчёт в своих поступках. Ты ведёшь себя словно капризный ребёнок. Но мы представлены к тебе, чтобы руководить твоими помыслами, так пожелал непобедимый, покидая дворец. И я спрашиваю тебя, избранница его сердца, сожалеешь ли ты о своём поступке? Мы поможем тебе выбраться из щещёбы, глядя на тебя, я невольно представляю себе овечку, запутавшуюся рожками в зарослях, но мы расплетем ветви и освободим тебя. Хочешь? Участливые слова тронули Нанай. Она склонила голову старцу на грудь. Я знал, что в душе твоей не может быть зла. Он гладил её по голове. Не может быть. Нет, нет, зашептала она, пряча лицо у него на груди. Разве это зло помогает одиноким? Разве грех Даже самые строгие бои не осудили бы меня за то, что пленнику лишённому тепла и света, чистого воздуха и солнца, я хотела послать тёплое покрывало, маленького башка в утешении, чуть больше масла до да пригрышню благовонных семян. А ты мой впрямь нет ничего предысудительного. Ведь князь устига пленник твоего господина. Он в раку повелоний. У меня и в мыслях не было ничего худого. Всхлипывала Нанай, даже в мыслях. Что поделаешь, если совесть не дает мне покоя? Князь Устига спас мне жизнь, а я вот чем ему отплатила. Ты хотела бы, чтобы его выпустили на свободу? Нет, потому что, находясь на службе у Кира, он действительно действовал во вред нашей отчизне. Но мне хотелось бы облегчить его участь. Если он не выдержит, я тоже умру. Меня проклянут боги. Гердека поднял ее голову. Лицо на Найи было залито слезами. С нежностью, глядя в заплаканные глаза девушки, он проговорил «Успокойся!» «Я сегодня же пошлю князю Устиге все, что ты ему обещала. И велю пробить еще одно окошко, чтобы в темнице стало больше воздуха». Она упала на колени, обняла его ноги. Все думы и помыслы на Буссардара были связаны с армией. В сопровождении отборных воинов... Переезжал он из города в город, чтобы удостовериться в боеспособности и надёжности халдейских стражевых отрядов. В Вавилоне его замещал Набил-Абрат. После разговора с верховным судьёй Набил-Абрат послал в храмовый город Гансов именем царя Валтасара, требуя отменить незаконную меру, применённую к военным поселенцам из деревни Золотых колосьев и немедленно возвратить их из южной провинции, где, не под приказу Исагилу, уже начали осушать болото. Утопая в грязи, кишевшей гнусом, страша с нападениях нижним, нижним течением течения, и Ефрата трудились до изнеможения десятки рабов, осужденных на гибель. Они ковыряли землю мотыгами и кирками, насыпали горы песка, углубляли каналы, куда лениво стекала застоявшаяся гнилая вода. А чтобы было где преклонить голову, по краям осушенных участков несчастные лепили для себя хижины из глины, песка и камыша. Но жилища эти были того убоги, что не могли укрыть их от хищных зверей, которые подкрадывались по ночам и алчно набрасывались на жалкое людское скопище, оставляя после себя лужи человеческой крови.